а когда проснулся, то понял, что организм устроил себе небольшой выходной. Обычно я вставал очень рано, еще до восхода солнца. Однако через окно уже пробивались солнечные лучи. На кровати оказался один, Хэлла стали, наверное, ушли работать. Вот тебе и чуткий сон бывшего военного. Все тело сильно болело, и неудивительно. Давно уже не давал себе такие нагрузки. Но зато можно сегодня не отжиматься и не качать пресс. До этого именно с такой силовой зарядки начинался мой очередной день. Слез с кровати, подойдя к окну, открыл ставни. Холодный воздух быстро наполнил комнату. Северная осень все-таки депрессивная пора года. Даже город выглядел мрачновато, так как на улице стоял довольно густой туман. Не спеша умылся холодной водой из стоящего на стуле ведра, не торопясь вытерся висевшим на спинке полотенцем, и начал одеваться. Не забыла на наплечную кобуру с глоком. Из-под меховой жилетки оружия почти не было видно. Его лучше всегда держать под рукой. Если что-то пойдет не так, пистолет поможет прорваться в комнату, а винтовка остановит хоть целый отряд. А то вдруг придут по мою душу. Думал я, стоя перед большим зеркалом на стене. После чего сам себе подмигнул и вышел в коридор. Там никого не оказалось, но в общем-то на пятом этаже так всегда. Работники трактира или трудились внизу, или же отсыпались после ночной смены. По дороге на кухню зашел в туалет, длинная кирпичная труба шла прямо в подземную канализацию. В кухне для меня еду всегда оставляли в накрытом маленьком бочонке. Вот и сейчас нашел там хороший кусок сыра, ветчину, а также глиняную бутылку сока. Правда сок был чуть водянистым, видно рыжий опять разбавил его водой талья говорила, что этого вечно голодного прожору уже несколько раз ловили на подобном. Ну и его можно понять. Даже этот вроде обычный сыр редко давали работникам. У них на столе были в основном морепродукты. Что-то кусок после таких мыслей в горле застрял. Да что со мной такое? Никто в трактире с голоду не пухнет. Даже на земле одни жрут лобстеров, а другие куску пиццы рады. Ладно, молчу, жую и не думаю об этом. Я продолжал сидеть за столом и утолять голод, когда появилась Толстуха Абира. Она в трактире была почти заглавная, такой аналог местного сержанта. "Здравствуйте, господин Артур", уважительно поздоровалась со мной пампушка, окинул быстрым взглядом столовую. "Не было тут моего ректора. "Доброе утро. Нет, вы первые, кто мне сегодня повстречался". Женщина недовольно покачала головой и закрыла дверь, а я, дождавшись, пока затихнут шаги, посмотрел в угол, где стояла бочка. «Вылазь! Твоя смерть ушла!» Ничего не произошло, поэтому пришлось привести более серьезные аргументы. «Хреновый из тебя шпион! Носок ботинка торчит! Или же мне вернуть ее?» Наконец-то из-за бочки послышались какие-то звуки, и появилась голова рыжего шалопая. «Доброе утро, господин Артур!» – поздоровался он со мной и боязливо покосился на дверь. Вместо ответа я кинул ему на треть полную бутылку сока. Парень мгновенно подскочил и поймал ее. «Это тебе!» – сказал я и, подмигнув, покинул комнату, услышав в ответ тихое спасибо. По дороге встретил одну из работниц и поинтересовался местонахождением Шевера, хотя можно было и не спрашивать. Старик утром постоянно сидел в баре для богачей. Эту его привычку я уже хорошо запомнил. План здания выучил хорошо, поэтому быстро спустился в питейную, которая находилась на третьем этаже. Выглядела она, конечно, солидно, но меня раздражало засилие одного цвета. Шевер сидел за одним из столиков возле окна и не спеша подтягивал Эль из большого кубка. Удивительно, почему он до сих пор такой тощий. Это пойло по вкусу напоминало сладковатое пиво, И наверняка содержала кучу калорий. «Доброе утро. Ну что там с Морвином? Тишина?» Негромко спросил я, усаживаясь напротив старика. «Доброе утро, Артур!» «Да пока вроде все тихо. Сам сижу вот и успокаиваю нервы Элем. Кстати, будешь?» Он кивнул на кувшин с напитком. «Ага, каждое утро ты так себя успокаиваешь», — подумал я. «Не люблю его!» Хотя от чего-нибудь покрепче не отказался бы. Главное, чтоб не то пойло, которое подают на первом этаже. «На первом этаже у меня отличные напитки», — улыбнулся Шавер и, подняв руку, позвал свою работницу, сказав ей какое-то странное название. Вскоре девушка принесла нам две маленькие металлические рюмки и довольно большую бутылку из темного стекла. Я налил в одну из них немного жидкости и подозрительно принюхался. «Пей, это очень хороший напиток», — сказал Шевер, потягивая Эль из своего кубка. И действительно, старик не соврал. и По вкусу походил на густой виски, притом довольно хорошего качества. Хороший виски, хоть и немного странный. Похвалил я его выбор и откинулся на спинку стула, а по моему горлу в сторону желудка пополз горячий удавчик. «Виски? Впервые слышу такое название. Это Ханни». Медовый крепкий напиток по рецепту Альвов, поправил меня Шевер. Он очень дорогой и привозит его из королевства Аллара, что южнее черные степи. Но у меня обира такое умеет делать. И сколько остальные работники не пытались приготовить его, только у нее настоящие хани получается. Она его в деревянных просмоленных бучках выдерживает, поинтересовался я. Нет, большая стеклянная емкость. А ты в этом разбираешься? Немного. Но раз выдержка в бочках не используется, то Абира гонит это из обычной браги. Это такая смесь всякой ерунды. Думаю, вы из нее Эль делаете. «Ну да, Эль готовится так», — подтвердил мои слова старик. «Но почему у других Хани получается вонючим?» Я улыбнулся такой неосведомленности старика. «Просто Абира качественно его очищает, а для такого цвета и запаха добавляет какой-то ароматный концентрат». «Так ты знаешь его секрет?» – не поверил мне Шевер. «В общих чертах да», – кивнул я. «Обычно виски хорошо очищают, плюс оставляют на 3-4 года в деревянных бочках. Это все ради цвета и запаха. Но она этого не делает, а значит бочки заменяет какой-то настойкой». «Точно!» – глаза старика заблестели. «У Абира весь шкаф заставлен разными бутылочками. А ты, Артур, в этом точно разбираешься?» «Ну как бы да». У меня в семье один из дедушек всю жизнь работал на винокорне. Улыбнулся и посмотрел в окно на затянутую туманом улицу. Поганая сегодня погода, не правда ли? Вообще нет ни сил, ни желания учить язык. Оно и понятно. Мне уже доложили, что творилось ночью в твоей комнате. И что там кто-то так стонал, будто ее били палкой. Хотя так и было. Палкой, что у тебя между ног? Старик просто заржал свои шутки. — Быстро тут у вас слухи разносятся, — хмыкнул я. — А тогда ночь была отличная. — И с кем? Давай же хвались. — стали с Хэллой, — спокойно сказал я, не сводя глаз со своего собеседника. И вот тут его лицо как-то сразу изменилось. Проклятие, все-таки они его любовницы. — Что не так? — сразу же Глоб спросил я. Он не ответил, но явно продолжал дуться. — Прекращай, Шеверр. Сам говорил, что должен мне за спасение. Так что говорит, где я накосячил? Старик продолжал еще некоторое время дуться, хотя выглядело это как-то слишком наигранно, а потом выдал. Та ли моя дочь вообще-то? Вот дерьмо. Лучше б любовница. Подумал я, беря бутылку и наливая себе новую порцию этого хани-виски. Выпил одним махом, потом налил еще и немного подумав, столько же плеснул во вторую рюмку для старика. «Ну, козлы! И никто ведь ни разу об этом даже не обмолвился!» «А Хэлла тебе хоть не родня?» — внезапно поинтересовался я. «Нет, она дочь моей бывшей любовницы», — пожал он плечами. живет здесь, так как некуда больше пойти». «Ладно, хоть с брюнеткой проблем не будет», — подумал я. «Ты ведь знаешь, что мне не ваши обычаи?» «Знаю, и поэтому хоть и обижен, но не виню тебя». Кивнул он в ответ. «У вас девушкам до замужества нельзя спать с мужчинами?» Я задал этот вопрос, а сам подумал, «А знает ли старик, что Талли потеряла невинность точно не вчера со мной?» «Ну почему же можно, конечно?» Ответил он и взял вместо кубка рюмку с хани-виски. «И в чем тогда проблема?» «Спи с кем хочешь, только сохрани при этом репутацию семьи», ответил Шевер, продолжая держать рюмку, но так и не выпив из нее. И как незамужней девушке можно переспать с кем-то и при этом сохранить репутацию? У меня сложилось впечатление, что кое-кого разводят на обычную женитьбу. Но все очень просто. Если женщине это было очень выгодно, то ее будут даже уважать. «Нужно просто заплатить за ночь?» спросил я, не скрывая своего удивления. «Меня что, просто решили кинуть на бабки?» «Бог ты мой, как же все просто!» «Ты что такое говоришь?» Старик даже разозлился и так грохнул по столу, что на нас посмотрели некоторые посетители Питейной. Потом дальше Шевер продолжал разговор шепотом. «Ладно, извини, Артур. Ты ведь совсем не разбираешься в наших обычаях. Вот представь, будто представительница семейства купцов стала любовницей лорда, а он ее семье за это дал какие-то привилегии. Вот это и есть разница между мудрой женщиной и обыкновенной шлюхой». «Ни хрена не вижу разницы», — подумал я, но вслух уточнил. «Я не лорд, Шевер». «Жаль, что не лорд, Артур!» Старик сжал губы в тонкую линию и задумался. «Но если ты моей дочери преподнесешь дорогой подарок, то над ней и заодно надо мной точно смеяться не будут. Ведь эти поварихи из кухни все равно обо всем узнают, а богатого любовника у нас не зазорно иметь». «Разве сейчас они не знают? Тебе ведь кто-то уже рассказал о ночи». «Тот, кто мне рассказал, другому не нашепчет», — улыбнулся старик. «Но и эти бабы все равно догадаются. Особенно, если вы продолжите свое. Запнувшись на последнем слове, Шевер снова нахмурился. Видно, его сильно задевали мысли про наш секс. Но что-то мне подсказывало, что он просто хорошо играл. Делал вид, будто это ему неприятно. «Значит, хороший подарок решит все проблемы?» «Да», — отец Сталик кивнул головой. «Никто не скажет, что она идиотка, а ее папаша-баран». «А на какую сумму он должен быть?» «Ну, даже не знаю. Тут уж зависит от твоего уважения к ней», — сказал старик и почти сразу же добавил. «И к ее семье». «А как мне поступить с Хэллой?» «Как хочешь», — он махнул рукой. Это немного удивляло, почему он хочет кинуть третьего участника, их аферы. «Кстати, а почему Талия у тебя на кухне работает?» «А где еще быть?» какой-то искренностью в голосе удивился хозяин трактира. «Ну, не знаю. С матерью, например. Учиться быть хорошей женщиной». Ее мать сбежала много лет назад. Она была не местной приплыла на корабле с грудной дочерью и некоторое время жила здесь. А потом оставила мне своего приемыша, а там и свалила вместе с... Последние слова Шевер так и не произнес, но по выражению его лица мне стало понятно, что воспоминания были не из приятных. Она так и не стала твоей женой, уточнил я, а в голове проявилась мысль немного потрепать нервы этому аферисту. Больше мне делать нечего, как жениться на всех своих любовницах, с вымученной улыбкой произнес старик, но у меня почему-то создалось такое впечатление, что та женщина его явно зацепила. Незаконнорожденная дочь получается. А это не снижает ценность подарка? Потроллил я его. Нисколько! У нас мать не важна, главное отец! Быстро ответил Шевер. «Этот хитрый жук явно придумывает некоторые вещи на ходу». Еще один вопрос. Это твоя бывшая прибыла с грудной дочкой?» «Она не в Хеллу потом случайно выросла?» «Ну да», — кивнул головой старик. «Но, как я сказал, с этой можешь делать что хочешь. Я и оставил ее только ради Талли. Они все таки сёстры». Услышав такое, я вроде бы почти полностью сложил разыгравшуюся вчера мозаику. Может, Таля решила заработать на мне и заодно в обход Шевера помочь сестре? Неприятно, конечно, оказаться ложком, но не так страшно, как могло бы быть. Ладно, думаю, мы этот вопрос с тобой уладим. За сколько такой можно продать? Спросил я, доставая из кармашка один из перстней мумии и катнув его в сторону старика. С ума сошел? Шевер быстро хлопнул ладони по столу, накрыв ее перстень, а в нашу сторону снова покосились некоторые посетители. «Ну да, прости, забыл про реакцию тех морячков», — извинился я. «Действительно, все эти размышления по поводу вчерашней спецоперации старого авантюриста и двух хитрозадых тёлок заставили меня действовать необдуманно». «Зато ты тем вайхенским ублюдкам воздал по заслугам», — улыбнулся Шевер. «При виде перстня он заметно повеселел». «Ну, конечно, чувствует мышь запах сыра». «Так моряки были вашими южными соседями?» «А кем еще?» – удивился старик. «Сейчас идет очередная осада Ревенштора. Вот они и активизировались. Ловили на реке возвращавшихся нармаерских купцов». «Война-то началась совсем недавно. Видно, надеялись, что про нее не все еще знают». «Так что это за колечко?» Шевер нарочито медленно еще раз осмотрелся, и, удостоверившись в отсутствии лишних ушей, прошептал. «Королевский перстень цваргов. Кстати, а где ты его взял? Есть ли у тебя еще? Вот тут пришла моя очередь задуматься. По идее, тогда на корабле он видел и другие перстни. «Так зачем тогда спрашивает? Просто узнать о месте, что ли?» «Есть немного», — улыбнулся я. «А нашел их в одном горном склепе. А там было много захоронений». Старик даже затаил дыхание. «Всего два, но мне удалось вскрыть только одно», — собрал я. «Жаль. Вайхаэнский маг надеялся, что эти кольца из великой гробницы горных королей». Немного разочарованно вздохнул старик. «Только удивительно, как ты туда проник. Магия сваргов очень сильна. До сих пор ведь отыскали лишь одну из великих гробниц горных королей. Да еще несколько небольших склепов нашли». «Эти королевства урги уничтожили». «Да, почти все, кроме последнего. Его столица расположена недалеко от Дорвена на горе, который мы называем Цваркхолл. А ты запомнил местонахождение склепа? Стоило бы вскрыть и второе захоронение». «И да, и нет». «Это как?» – он с явным недоверием посмотрел на меня. «Эти горы мне не знакомы, но думаю, если что, найду. Склеп расположен довольно близко от того поселения, где нас с тобой пытались принести в жертву». При моих последних словах Шевер неосознанно дотронулся рукой до своей шеи. Видимо, эти воспоминания остались на всю жизнь. «Но так за сколько его можно продать?» «Мне ведь не хочется обижать дочь своего единственного друга». Я аккуратно забрал у него из-под ладони перстень. Старик улыбнулся и, чокнувшись об мою кружку, наконец-то выпил местные виски. «Не спеши, Артур! Достаточно твоего желания решить столь щекотливый вопрос». Просто с перстнями цваргов нужно быть очень осторожным. Можно получить больше проблем, чем прибыли. Ты, помню, искал для себя работу? Ну да. А что нужно делать? В порту состоится очень прибыльная для меня сделка. Будешь моим телохранителем? Он вопросительно посмотрел на меня. Хорошо, кивнул я. Отлично. Тогда через полчаса встретимся у высокого крыльца. Главное, не опаздывай. У меня там все строго по расписанию. Возьми свое оружие... «Какой-то этот купец подозрительный. А еще, как это ни странно, когда он прибывает, то всегда стоит такой туман». И Шевер посмотрел в окно, где белая дымка еще больше укутала соседнее с трактиром здания. Я покинул Питейну и по дороге в комнату повстречал Хэллу. Девушка игриво улыбалась и хотела пройти мимо. Но так как никого не было, то я обнял ее за талию и прижал к себе. «Думаю, вечером нам нужно будет во всем разобраться». А так, конечно, она была красивая. Не уступала фигурой Талли, а может, даже в чем-то являлась более сексуальной. Сюда бы хорошего визажиста, он бы сделал из нее шикарную красотку. «Мы к тебе сегодня вечером опять придем», — прошептала она мне на ушко и выскользнула из моих рук. Оказавшись в комнате, я скинул куртку. Поверх теплой рубахи нацепил броник. Оставил защиту только на плечах, а сверху надел большой теплый плащ. Специально такой подобрал. Зато можно ходить в амуниции и не привлекать к себе внимания. Через полчаса я уже стоял на высоком крыльце. Это был прямой вход с улицы в валую Питейную. На первый этаж, где пьянствовали люди победнее, вела отдельная дверь на другом конце трактира. Через минуту появился шевер в сопровождении двух амбалов. Эти были уже не те, что рубили Морвина. Вышибалы после получения указаний сразу куда-то побежали. Мы же со стариком быстрым шагом пошли вдоль северной стены. «Куда идем? поинтересовался я. «В западную гавань. Туда всегда прибывает корабль этого купца». «А на лодке мы с тобой приплыли у Восточную?» – уточнил я. Все верно. В Дарвене две внутренних гавани». «Хм. А для чего их так много? Ведь при нашем прибытии и Восточная не была полностью занята». «Это просто сейчас война идет, разочарованно вздохнул Шевер. А так купцы привозят свои товары в одну из гаваней, а мы их перепродаем через другую. Поэтому они всегда полные. Не проще ли торгашам по реке обогнуть, Дервен? А кто им это разрешит сделать?» – рассмеялся старик. «Нет, можно, конечно, заплатить Тейлорам пошлину и миновать город. Но это лишь для крупных караванов выгодно. Лорд дает нам заработать на перепродаже товаров, мы же платим ему налоги, и город процветает». «Понятно. А почему ты этого купца считаешь подозрительным?» Шевер задумался, и мы успели пройти метров десять, пока он заговорил. «Понимаешь, он работает со мной уже три года. При этом ни разу неожиданно в порт не прибывал. Сначала приходит посыльный, называет день и примерное время. А я его жду на причале и слежу, чтобы сборщики налогов не создавали нам проблем». «Он тебя обманывал?» «Нет, к тому же всегда платят больше обычного». «Ну, значит, радуйся, хороший попался человек», — улыбнулся я. «Нет-нет, Артур, не будь таким наивным. Здесь явно какой-то подвох». Недоверчивость старика меня не удивляла. В этом безумном мире любой станет параноиком. «Понимаешь, с ним во всех мелочах что-то не так. Говорит, что они Барлейцы из маленького северного клана, а из какого — не уточняет». «Ладно, все знают, что барлейцы не особо разговорчивые. Но, с другой стороны, команда слишком большая, а значит, прибыль будет меньше. Да и корабль уж больно хороший для небольшого клана. На таком возят товары с южных стран или даже с западного континента. С этим кораблем и командой не вижу никаких причин пользоваться моими услугами. Тем более судно позволяет совершать длительное путешествие». Шевер даже почесал затылок. и Видно, эта загадка давно не давала ему спокойно спать. «А еще...» Что за посыльный ко мне приходит? И откуда он знает, когда они прибудут? Короче, все как-то слишком подозрительно. Плюс этот вечный туман. Ну, пожал я плечами. Как у сыщика в прошлом, у меня сразу возникает вопрос. А как вы познакомились? Мой хороший друг, купец из Вейхэна с ним свел. Сам раньше продавал ему товары, но потом перебрался с побережья в столицу. А тот попросил кого-то порекомендовать на замену. Вот так мне и повезло. «Ну что ж, радуйся будущей прибыли. А если что пойдет не так, то у нас есть оружие», сказал я и похлопал рукой по пистолету, спрятанному под плащом. Идти пришлось минут 30, причем довольно быстрым шагом. Так что теперь я примерно понимал, какие размеры имел Дарвен. Север на юг в длину он был с километр. С востока на запад эта цифра увеличивалась минимум в четыре раза. По дороге наблюдал, как дарвенские детишки резвятся, пока их родители работают. Интересно, что всем детям на вид было не более 6-7 лет. Наверное, это и есть тот примерный возраст, после которого здесь заканчивается детство. Вскоре появились склады, точные копии своих собратьев из Восточной гавани. Мы завернули к одному из них, где нас уже ждали два работника Шевера и несколько повозок с командой портовых грузчиков. Старик начал инструктировать своих людей. Он объяснял, что и откуда брать в первую очередь, во вторую и так далее. Вскоре мне стало понятно, что если судить по озвученному объему работы, то мы застряли тут на несколько часов. После окончания инструктажа один вышибало остался на складе, второй же пошел с нами, и я впервые оказался в западной гавани Дарвена. Из-за тумана почти ничего не было видно, поэтому мы заметили вынырнувшие из дымки корабль совсем недалеко от причала. Хотя крики услышали намного раньше, Несколько весельных лодок тащили за собой судно на буксире. Оно и понятно, если тут такой же узкий проход между башнями, то в этом тумане попробуй еще пройти через него. Но и на самом корабле не спали. Несмотря на высокие борта, по его бокам торчали длинные весла, и команда усиленно помогала буксирующим их лодкам. «Вот видишь, какое прекрасное судно!» — сказал мне старик. «И что в нем такого прекрасного?» — спросил я, наблюдая за приближавшимся двухмачтовым кораблем. Как по мне, так обычная корыта. Да и по внешнему виду выглядят довольно неказисто. Две мачты, черный пузатый корпус. Никакой крутой кормы, как на галеонах. Единственное достоинство — это явно вместительный трюм. — Ты точно не моряк, — ухмыльнулся старик. — Это очень крепкое и устойчивое к штормам судна. Сразу видно, что его строили мастера своего дела. — Возможно, ты прав согласился я с ним. Стоявший возле нас вышибал и убежал, а корабль очень аккуратно начал пришвартовываться. И когда это удалось, то с него перекинули широкий и на вид довольно крепкий деревянный мостик. Как раз в этот момент за нашей спиной в городских воротах появилась первая повозка. Однако ее почему-то остановили стражники и позвали Шевера. «Ты тут будь, Артур», сказал он, а сам направился решать появившиеся проблемы. Так что вскоре до меня донёсся рассерженный голос старика. На корабле действительно оказался немаленький экипаж. Как минимум сотни человек взялась за разгрузку повозок, когда первая из них наконец-то доехала до пристани. Действовала команда корабля довольно слаженно, совсем не давая возницам расслабиться. Повозки опустошались моментально, и люди Шевера отправлялись за следующей партией товара. А что по поводу подозрений старика, то ничего особенного я не заметил. Экипаж совсем не походил на бандитов ни по разговору, ни по повадкам. Повозки сделали по паре рейсов, когда Шевер наконец-то нашел общий язык с местной таможней и подошел ко мне. «Каждая мелкая шавка хочет хоть медяшку, но сорвать с меня», – недовольно пробурчал старик.